Глава 140. Когда Корнелиус увидел зеленые глаза, смотрящие на него из щели Тау, ему на долю секунды показалось, что это та самая женщина, с закрытым лицом, перенесшаяся сюда благодаря чуду. Только когда аббат поведал ему правду, Корнелиус понял суть таинства. Она была не только женщиной в Паранже или его матерью, бросившей мальчика сразу же после его рождения. Она была первоисточником женского вероломства. Ева должна умереть за преступление, которое совершила против Бога и человека. Только так можно избавить мир от ее яда. Извивающаяся девка в его руках — залог ее смерти. Девчонка сопротивляется. Корнелиус видел, как зажатый в ее руке кинжал отклоняется в сторону, подальше, от олицетворения его ненависти. Не задумываясь о последствиях, Корнелиус изо всех сил толкнул девушку на распятую на кресте Еву. От неожиданного толчка Лив вскрикнула. В нос ей ударил древний как мир запах мокрой плодородной земли после дождя. Запах его успокоил ее. Зажатый между их телами кинжал вроде бы никого не ранил, но обжигающая боль все же полоснула по ее телу, Шипы, усеивавшие внутреннюю сторону саркофага, вонзились, Лив, в шею и в правое плечо. Девушка услышала гневный окрик, затем приказ. Страшная сила отдернула лиф от саркофага так же стремительно, когда это этого толкнуло ее на шипы. Девушка беспомощно глотнула ртом воздух. Боль обожгла ее. Теплая жидкость хлынула из раны на шее и залила грудь, ноги подогнулись, и девушка рухнула на каменный пол. Абат взирал на то, как рушатся его надежды и мечты. Он бросил на Корнелиуса уничтожающий взгляд, рука невольно потянулась к спрятанному в кресте кинжалу, когда со стороны саркофага послушался звук. Он был негромким, как шум перекатывающихся через морские раковины волн. Абат взглянул в глаза Еве, а она плакала. Бездонные зеленые глаза глядели на распростертую на полу девушку плечи евы вздрагивали абат видел как слезинка упала и растворилась в медленно расплывающейся луже крови лиф страшный вопль разорвал тишину часовни он был настолько оглушительным что абат и корнелиус зажали уши руками стараясь оградить себя от душераздирающего крика в нем был треск расколовшегося надвое многовекового дерева и грохот обрушивающегося в океан ледника Это был крик сирены, преисполненный горе и гнева. Аббат смотрел на вопящую Еву, стараясь не отступить перед ее ужасающей яростью. Жуткий крик затих, а из ран на теле женщины закапала кровь. Постепенно отдельные капли превратились в настоящие темно-красные ручейки. Кровь бежала из оставленных острыми иглами саркофага ран по всему телу, но особенно сильно кровоточили церемониальные порезы на руках и ногах. Изумленный Аббат наблюдал за тем, как кровь Евы стекает по телу вниз, выдолбленные в камне желобки, где смешивается с кровью Лив. Такого сильного кровотечения он еще никогда не видел. Она умирает, дрожа от радости, подумал Аббат. Ева заговорила. Ее голос был за гранью человеческого восприятия. Куши кам, умиротворяющий шепот, зашелестел в ушах, истекающей кровью девушки. Куши, кам! Лежа на полу, Лив взглянула в глаза Еве, словно ребенок, который смотрит на мать. Потом она нежно улыбнулась и закрыла глаза. Ее примеру последовала Ева.